Формула перехода. Комитет состоял из семерых. Все пристально следили за Куртом, который говорил. Даже секретарь каждую минуту отрывался от стенограммы и собирал на лбу треугольник мелких морщин, точно прислушиваясь к тому, что должно было происходить где-то за пределами комнаты. На председательском месте сидел человек в толстых очках, фокус которых ни разу не переместился, пока Курт говорил. Курт стоял прямо против председателя, уткнув кулаки в стол и коротко потряхивая головой в конце каждой фразы. Говорил он без запинки, будто читал по книге, и речь его была книжной. Крупинки пота обметали его верхнюю губу. — Я резюмирую, — сказал он. Этот человек находился в состоянии нравственного упадка в тот момент, когда признался мне в своем преступлении. Насколько я мог наблюсти, его умственные силы были также расшатаны. Я знал, что все это было результатом тяжелого потрясения в его личной жизни. Поэтому я отнесся к его признанию с большой осторожностью. Но я приучил себя мыслить объективно и действовать сообразно выводом разума. Моя память последовательно восстановила все мои встречи с этим человеком в Семидоле, факты его личной жизни, связанные с Маркграфом, наконец, обстоятельства исчезновения Маркграфа из Германского совета солдатских депутатов в Москве. Фактический ход событий совпал до мельчайших подробностей с тем, что я услышал от этого человека во время его последней прогулки. Он признался мне, между прочим, что собирается разыскать Маркграфа, потому что это единственный человек, который может что-нибудь знать о его возлюбленной. Сомнений не оставалось. По личным мотивам он спас жизнь нашему врагу и предал дело, которому мы все служим. Как человек он мне стал ненавистен, как друг, я был его другом, отвратителен. Я убил его. На другой день я справился о Марк Графе. Он действительно пребывает благополучно в своем замке под Бишевсбергом и, как подобает неудавшемуся авантюристу, служит посильно родному искусству, спекулируя на картинах немецких мастеров. Ошибки не произошло. Полиция считает, что убийство совершено с уголовной целью. До сообщения этого дела комитету Я не нашел нужным опровергать такой версии. Я подчинюсь вашему решению. Курт кончил, точно захлопнул прочитанную книгу. Председатель обернулся поочередно ко всем заседавшим. Вопросов нет? Товарищ Ван, потрудитесь удалиться. Курт вышел. В смежной комнате он обтер платком лицо, Раскурил сигару и уселся поудобнее в кресло, приготовившись к ожиданию. Синие полосы дыма, увязая друг в друге, закачались посреди комнаты. В них раскрылся чей-то рот, скрюченная пятерня медленно обернулась пальцами снизу в бок, к ней приросла рука, согнутая в локте, потянулась к курту. Глупость, проворчал он и с силой подул на дым. Синие полосы нанизались воронками на струю воздуха и пропали. Товарищ Ван. Семь человек в прежнем порядке сидели за столом. Председатель навел очки на секретаря. Тот приподнял бумаги и огласил. Заслушав сообщение товарища Курта Вана, единогласно постановил считать образ действий названного товарища правильным, дело в протокол не заносить стенограмму уничтожить и перейти к очередным делам секретарь согнул бумагу надвое и разорвал ее садитесь товарищ сказал председатель курт придвинул стул он был спокоен и прост как будто не сомневался что услышит такое приглашение